Ту самую минуту он услышал восклицание «Победа! Победа! Вставайте скорее, господин губернатор, и спешите насладиться торжеством». Санчо подняли, и для подкрепления сил ему подали вина. Потом он пожелал отдохнуть от беспокойной ночи. Поутру он встал рано и, не говоря никому ни слова, оделся потихоньку и пошел прямо в конюшню, Последуемый удивленную прислугою своею. Там подошедших к своему ослу, и, поцеловав его в лоб, он сказал со слезами на глазах, — Друг мой и старый товарищ, безропотно разделявший со мной все мои труды и опасности, поди сюда. До тех пор, пока я заботился только о том, чтобы кормить тебя или чинить твое седло, часы, дни и годы моей жизни протекли счастливо. «Но с тех пор, как я тебя покинул и полез по лестнице чистолюбия и тщеславия, я почувствовал только горести и неудовольствие». Разговаривая таким образом со слом своим, Санчо надел на него седло, потом привязал седло крепко, сел верхом и, взглянув на дворецкого, секретаря, метродотеля, доктора Педро Резио и на всех его окружающих, сказал, «Господа, Прикажите отворить ворота и возвратите мне прежнюю свободу, без которой для меня нет счастья. Всякий сверчок, знай свой шесток. Губернаторский жезл для меня тяжелее топора и косы. Лучше хочу питаться ржаным хлебом, нежели ожидать позволения какого-нибудь несносного лекаря, чтобы есть нежные кушани. Бедность, спокойствие и независимость — Вот единственные сокровища всего мира. Прощайте, господа. Пришел я ни с чем и уйду ни с чем. Я вступил в управление островом, не имея ни гроша, ни полушки, и выхожу отсюда также с пустыми руками совершенно в противность обыкновению всех прочих губернаторов. Ваш покорнейший слуга, господа, позвольте мне ехать. Здравствуйте и прощайте. Я, презренный муравей, Оставлю в этой конюшне крылья, на которых было вздумал летать и едва не попал под клюв ласточком. Не хочу более летать. Хочу ходить по земле пешком. Не в софьянных башмаках, а в лаптях. Не выйдет толку, если запрешь баранов с волками. И должно по одежке протягивать ножки. Прощайте, господа, в последний раз. Время проходит, а мне далеко ехать.